Глава восьмая. «Я ожидала продолжения беседы про договор. но ну или банальное, можешь идти. Но точно не то, что это резиновое изделие номер два возьмет столовый нож и начнет рассматривать его на свету. Видать, в поисках следов. Кто-то к психиатру все-таки должен продолжать ходить». Кротов молча откладывает сторону нож и принимается затушенное мясо с картофелем. Но и на черта тебе принесли столовый нож?» Несколько минут я борюсь со слюной и наблюдаю, как это говнючело поглощает горячее. Мда, тяжко мне придется. Помимо желания съесть все почисту на его подносах, появилось еще одно превалирующее, а именно взять скучающий столовый нож и полоснуть им по шее Кротова. «Потому что я так хочу», — неожиданно произносит он, потянувшись к тарелке с селедкой под шубой. «Что?» «Тебя интересует вопрос, зачем мне столовый ложь, если я им не пользуюсь?» «Я отвечаю на твой неозвученный вопрос, потому что я хочу, чтобы он здесь лежал. И нет, он здесь не для того, чтобы осуществить твое желание и перерезать им мою глотку. Кстати, он совершенно тупой. Даже при большом желании ты не сможешь этого сделать». «Каким-то чудом у меня не открывается от изумления рот. Он что, умеет читать мысли?» «Нет, не умею. У тебя все на лице написано». Тебе надо порепетировать перед зеркалом и научиться скрывать свои эмоции. При мне можешь этого не делать. Мне даже нравится видеть в людях что-то естественное. Но когда тебе не понравится какой-нибудь мой партнер или любой, кто будет контачить со мной, стало быть, и с тобой, тебе придется сделать вид, что он тебе нравится. Можешь начать репетицию уже с сегодняшнего вечера». Спокойно произносит Кротов, откладывая половину салата на свою тарелку кладёт к оставшейся селёдке под шубой жареный пирожок и ватрушку, а затем наклоняется к нижней полке журнального столика и достаёт из бумажной коробочки вилку. Я всякое могла ожидать, но точно не то, что он протянет мне тарелку с едой. «Итак, договор ты не читала», — уверенно заявляет Кротов. «С чего вы взяли?» «С того, что в договоре есть пункт про медицинское обследование. А у тебя ещё и пункт про щитовидку». «Капец! Это ж каким надо быть дебилом, чтобы такое внести в договор? Блин, надо срочно реабилитироваться!» «Я сдала все анализы и все, что с меня потребовали, а договор некогда было прочитать. Я исполнила ваши прихоти с внешним видом, но будем считать, что я его прочитала и на все согласна. Подписываем?» «А не боишься, не глядя?» «Не боюсь. Мне нечего терять. Вполне серьезно произношу я, убирая подставленную им тарелку. Подачки я его буду есть. облизешь. «Ешь». «Спасибо, я не хочу». «Да ладно». Насмешливо интересуется, он отправляя в рот салат. «А мне показалось, что хочешь». «У меня есть своя еда. Так что там с договором? Подписываем?» «Я, конечно, та ещё сволочь, но подписывать договор с тем, кто его вообще не читал, даже для меня слишком. Не думай, что за нарушение правил придётся платить. Не боишься, например, за комнаты в коммуналке». «Ясно, прошерстили все. Ну, в принципе, логично. В случае моего косяка забирайте». «Напомни мне, зачем тебе нужна эта работа?» «Для денег. Разве это не очевидно?» «А зачем тебе столь крупные суммы?» «Отвечай, как есть. Я ценю в людях честность». На удивление доброжелательным тоном произносит Кротов и тут же откусывает пирожок. «Хочу подарить кое-что очень дорогое моей подруге». «Похвально. Но смотри, что получается». Человек, которому нужны деньги на какие угодно нужды, не будет разбрасываться жильем. Он его продаст, если ему нужны деньги. Ты же готова просто так отдать мне свои комнаты в коммуналке в случае фатальных ошибок. Хотя ты можешь не устраиваться ко мне на работу, а просто продать свои метры, учитывая, что живешь, ты все равно у подруги. И купить ей это самое дорогое, что запланировала. Где-то моя логика сломалась. Почему не продаю жилье? Снежочек. «Там соседи, алкашня, комнаты никто покупать не хочет. Пробовала». «Не поверил мне ни на грамм, и даже этого не скрывает». «Я почти поверил», — насмешливо произносит Кротов. «Прячешься от кого-то?» «Нет». «Как можно спокойнее произношу, я пытаюсь не делать никаких жестов, выдающих мою нервозность». «Я снова почти поверил». «Думаю, если бы я от кого-то пряталась, вам бы об этом сообщили люди, собирающие информацию обо мне, но такого вам не доложили». «Это лишь ваше предположение, сказанное с целью вывести меня на эмоции. Не ищите подвуха там, где его нет. И сейчас мне уже незачем продавать комнаты, учитывая, что я в любой момент могу туда вернуться». «А как же соседи алкашня?» «А я привыкшая. Вам ли не знать про моего отца-алкаша?» От собственных слов конкретно передергивает». «Фамилию зачем сменила?» «Вот же приставучий сукин сын, потому что она мне не нравилась». «Нравится, не нравится, но Самойловой ты у меня не будешь». «Ирискина мне нравится куда больше. У тебя есть время до вечера, чтобы пробежаться по договору. Я советую тебе обратить внимание на один важный пункт. Ну, в принципе, если ты настолько ленивая, можешь поинтересоваться у Татьяны хотя бы об этом пункте». «Теперь я могу идти?» избегать моего общества учитывая что я в любое время суток даже в твой выходной согласно договору могу выдернуть тебя из твоей постельки ради какой то мелочи аля игра в лато крайне глупо чего чего лато ночью точно больной ну нафиг не буду читать договор я не избегаю просто не хочу мешать вам есть можешь идти Встаю с дивана и тут же слышу, как Кротов шагает позади меня. Он зачем-то выходит из кабинета вместе со мной. «Таня, ты похудела. Ужасно выглядишь. Тебе не идёт». Без приветствий бросает говнючело, осматриваясь недовольным лицом, едва заметный живот девушки. Ну и хамло. «Я тоже рада вас видеть, Даниил Леонидович. Токсикоз, зараза». «Вот что бывает, когда кто-то кому-то присовывает на работе». «Ну, вообще-то не на работе». «Избавь меня от подробностей, где именно вы трахались. Будь так добра. Расскажи о тонкостях работы с Нижанью Викторовне». «Уже». Приятно было повидаться. «Мне тоже», — улыбаясь, произносит Таня, и, о боге, на лице Крутого я вижу вполне себе искреннюю, но насмешливую улыбку. «Итак, продолжим», — Таня переводит на меня взгляд, радостно потирая ладони. Страшным пунктом, о котором говорил Кротов, оказывается, по словам Тани, запрет на личные отношения. Я лишь только усмехаюсь на эту новость. Тоже мне проблема. Это последнее, на что я решусь в этой жизни. После вороха бумаг о том, что любит и не любит этот индивид, Таня зачитывает мне список того, чем занималась она. В какой-то момент она сама отводит меня, как оказалось, в закуток без камер. Спрашивай, что тебя реально интересует. Ты красивая, он... «Не приставал к тебе?» «Будь спокойна. Он категорически против служебных романов. Для него любой рода флирт на работе, не говоря уже о чем-то большем, как красная тряпка для быка. Увольняет сразу. На моей памяти это было дважды, а нет, трижды. Я третья. Хотя я с его охранником не флиртовала, исключительно за пределами работы, но он как-то понял. Против служебных романов у других, а сам, и сам он не исключение». «То есть он не оказывал тебе никаких знаков внимания?» «Оказывал, конечно, внимание, хоть жопой жуй, только внимание никак к женщине». «Не волнуйся, никакого интима он от тебя не потребует. Кстати, когда он пьет, он не очень приятный. Чудит, бывает грубоват, но в целом сносно». «То есть в остальное время он приятный?» «Если бы мне дали выбор между приятным с виду начальником и Кротовым, я бы выбрала второго. Надеюсь, что это сказываются гормоны». «Нет, это опыт. Несмотря на его внешнюю говнистость, он хороший мужик. За нарушение пункта о личных отношениях я должна была заплатить сумму стоимостью моей квартиры, но при этом меня только уволили. А другой бы непременно этим воспользовался. Если задержишься на работе долго, поймешь, что он из себя представляет. Он хороший, но несчастливый». «Несчастливый? Злорадный смех не получается сдержать от слова совсем. Маленькая ты еще и мало что понимаешь». «Так, ладно. Я оставлю тебе свой номер телефона. Звони, если очень понадоблюсь. Кстати, утоли мое любопытство. А что вы так долго делали в его кабинете?» Он предавался греху чревоугодия. Я слю на отделению. Еще он трахал мне мозг. «Он что, не предложил тебе поесть?» «Предложил, но я не стала есть. Еще чего, принимать от него подачки. Хотя от мандаринов я бы все же не отказалась. Я их обожаю». Но он их не предложил. Где он вообще их взял в сентябре? Я нигде не видела. Это потому, что у тебя нет столько денег. Вот и не видела. На, протягивает мне лист бумаги. Это маленькая шпаргалка. Вспоминала, пока ты боролась со слюной. Дома посмотришь. Ну, в общем, удачи тебе. Спасибо. Когда Кротов говорил про время до вечера, я не думала, что это все затянется так надолго. Я голодная и злая. И, наконец, в двадцать минут девятого он без слов жестом руки приглашает в свой кабинет. Если не передумала, подписывай. Мягко говоря, неожиданно. Ну что ж, теперь у меня начинается новая жизнь. Не мешкая, ставлю размашистую подпись. Он тут же пододвигает ко мне небольшую коробку. Здесь мобильный телефон. Свой номер я вбил. О, Господи, техника для меня — это ужас ужасный. Там нет ничего сложного, разберешься. И без работы на меня пора бы уже его освоить. Уже почти все с ними ходят. Коробки адрес, по которому ты должна приехать завтра к двенадцати часам. В офис не приходи, я сам с тобой завтра свяжусь. На сегодня ты свободна, можешь идти. Фух, ну не такой уж он и резиновое изделие номер два. Сухо прощаясь и прихватив с собой коробку, направляюсь к выходу. Но как только беру за ручку двери, Кротов меня останавливает. Что это у него за привычка такая? Медленно поворачиваясь к нему, и в этот момент в меня прилетает мандарин, который по счастливой случайности я ловлю в паре сантиметров от своего лица. «Приятного аппетита, мандаешка!»